Глава 3. Голова раскалывается. Прихожу в себя потихоньку. Но пустошь приучила, что лишний твой вздох или шевеление в процессе просыпания после сна — это шанс получить зубы в свою глотку от, возможно, рядом прогуливающейся твари. А потому тишина и анализ обстановки вокруг себя. Ага, голоса. Голос наставника я определил сразу. А вот кто его собеседник? Так оказывается, слуга верный подданный новоиспеченного графа. Вот как тот его по-новому вашим сиятельством величает. И что там у нас? Что-то про меня говорят. Ага, чей я бастард, и где меня мамуля нагуляла? Так, интересно, хотят меня к себе в вассалы. Запомним. И то, что наш барон почти графом уже стал. Ну и про то, что я слышал за нашего короля, лучше сразу забываем, а то... И еще кое-что интересное услышал. Вещи этих двух у тебя где? — задает вопрос Макс. В таверне, где остановились. Слышу я то, что говорит слуга. Все по-походному? — уточнил у слуги мой молодой наставник. Да, плащи, по два костюма, кроме тех, что сейчас на них. Из них по одному — для верховой езды. Два, как сейчас, для активного, так сказать, время проведения. Боевые тройки. Причем у парня на один комплект больше. Ну и рубашек куча. Он уж больно за своей внешностью смотрел. Женихался уже вовсю, что понятно, — отвечает этот дивс А по обуви? — спрашивает новооспеченный граф. — Да так же. По три пары, двое сапог и по одной паре фехтовальных туфель. «Это кроме того, что сейчас на них надето?» — уточняет Макс. «Да». «Отлично». «А что по транспорту? На чем они и вы приехали? Сколько, кстати, с тобой слуг?» — хмыкает Дивс. «Один. Старый проверенный Киря со мной. Я сам его с собой взял как помощника». Дядюшке твоему было все равно, кто там со мной его распоряжение будет выполнять. Он за лошадьми присматривает, и приготовление пищи обычно за ним. Так отлично. Есть чем парня отблагодарить за его помощь в нашем с тобой спасении, говорит мой наставник. Они бы потом и Кирю уж точно не пощадили. Становится очень жестким голос слуги. Так, что там по транспорту? Интересуется Макс. Фургон и бричка, отвечает верный слуга. Карету брать не стали. Господа хотели, чтобы весь путь верхом проехать. А в бричке так, отдыхали. Погодка хорошая была. Дождя за весь путь ни разу не было. Два скакуна, видельской породы при них, резвились по дороге. Киря фургоном правил, но по большому счету шли налегке. Бричка — удлиненный вариант, есть раздвижной, опрокидывающийся полок. Даже дверцы в этом положении предусмотрены, и мягкие стекла на окнах. кресло раскладываются в большую кровать. Три дня к вам налегке добирались, ночевали в дороге, в тавернах не останавливались. Как сказал ваш дядюшка, решил молодость вспомнить. И правда, очень быстро от столицы передвигались. Такое ощущение, что очень спешили. Что-то подгоняло-то его. Макс хмыкает. «Даже знаю, что...» — говорит задумчиво он. «Ладно, тогда делаем так. Сейчас трупы. Пойдем разденем. Я принесу две больших простыни. В них их завернем. Вы на чем сюда приехали?» «На фургоне», — отвечает верный Дивс. «Вас, как я понял, хотели отсюда в завернутом виде вывести Так что поберегите свои простыни. Они вам, думаю, еще понадобятся. Есть в фургоне все, что нужно. Сейчас Кирю позову и все сделаем как надо. У меня вопрос. По деньгам. Я ведь и как казначей выступал в этой поездке. Кулоны господины не трогаю, они магические. К ним не прикоснуться и денег мне с них не взять». А вот у меня на хозяйские нужды есть и наличка с золотом на кулоне. Сумма изрядная имеется. С ними как быть? Пауза. Макс явно задумался. Ну, в клане все как и есть продолжаться будет, отвечает барон. Разве что поверенному скажешь, чтобы все деньги шли на счет клана и без моего разрешения ни на что. И медика никуда не уходила. И это приказ на текучку обычное количество средств берут но отчет опять же до медика и этот вопрос на тебе теперь что касается этих двух мумий зови сюда кирю хоть поздороваюсь и обнимусь со стариком раздеваете с ним останки этих тварей все что есть на них колечки артефакты кулоны вещи и обувку все раскладывайте по кучкам около них я сам совсем разберусь «Теперь, что касается того, что было при них и находится в таверне», продолжает давать распоряжение будущий граф. «Бричку запрягаете. Боевых лошадей, господ, оседлывайте. Взнуздайте. Всю их остальную экипировку в бричку. Полок разложите. Все должно быть закрыто. Все вещи и эти, что снимете с трупов, все туда сложить. По деньгам? Сколько у тебя наличка есть? «Двадцать империалов, то есть двести золотых, немного серебра и чуть медиками», отвечает старый слуга. «Отлично», радуется мой наставник. «Парню за наше с вами спасение не грех по высшему разряду заплатить. Значит так, все, что в таверне, забирайте и к Тимохе. Договоришься, чтобы для пацана он придержал боевых коней у себя, и бричку. Сегодня-завтра он сам зайдет и все заберет. Деньги оставляешь мне». Я ему эти двадцать империалов отдам. За спасение моей жизни это меньшее, что я могу заплатить ему. С Тимохой не забудь поговорить насчет его матери. Ну и в столицу. С телами к судье. Мое заявление я тебе отдал к нему. И под присягой все расскажешь. И что ритуал, и что мой ученик всех этих двоих сам порешил. Но это и понятно. Условия ритуала мы не нарушали. Иначе бы все сейчас было по-другому. Магия предков ошибок не прощает. Про письмо напоминаю, доставить до нужного адресата и лично в руки. Да понял я, понял, кивает головой дивс Что, занимаемся? Да, не будем терять времени. Тебе как можно быстрее нужно до судьи добраться с этими жмуриками. Работаем, командует будущий граф. А потом они меня оставили. Я так старался не подавать признаков жизни, а потом как-то само собой получилось так, что я уже сам уснул, хотя очень хотелось посмотреть, что за новое украшение у меня на руке появилось. Два часа спустя. «Ну а как было поступить по-другому? Кольца мастеров так просто от других разумных гражданам не достаются. А тут такая возможность!» «Да, я рисковал твоей жизнью, но ты и так был сегодня в шаге от гибели. Даже в полушаге». Горячится Макс. Сидим с ним за одним столом. Я сильно проголодался. Да и он тоже доедает на сегодня свой ужин. Заодно он мне рассказывает, чем все закончилось, и что я пропустил, пока спал. И главное, почему спал. «Кольцо мастера клинка так просто не получить». «Даже сильному фехтовальщику». «А не неодаренному и особенно неблагородному практически невозможно. Но есть одна лазейка, которая, увы, для тебя сейчас будет как раз тем фактором, который будет влиять на твою безопасность», — рассказывает Макс. «Почему?» — уточняю я. «Возможность скрыть пока что колечко для тебя от взглядов посторонних будет недоступна. Про причины я тебе потом расскажу». «А вот про последствия прямо сейчас упомяну», — говорит наставник. «Любой мечник, кто в курсе этой возможности заполучить для себя кольцо, будет рассматривать тебя как добычу, добычу для себя. Я тебе говорил раньше, что таскать с собой оружие тебе, во всяком случае, шпагу или меч, например, в открытую, будет опасно. Пока ты не станешь совершеннолетним и не достигнешь мастерства, заложенного в кольца, уровня бывших владельцев колец», они будут постоянно на виду любой их будет видеть но есть и исключения если в этот момент на тебе или с тобой не будет никакого клинкового оружия даже включая сюда простого ножа оно ж это тоже клинковое оружие оно перейдет в невидимый режим и для всех ты будешь простым ребенком то есть дома ты можешь и не светить перед родственниками этим колечком но это не твой метод ты тут без оружия беззащитен А потому один выход – постоянно носить перчатки на руках, которые бы прикрывали твое колечко. немногие конечно, поймут, что у тебя за украшение надето на пальцы, но есть шанс нарваться на знающего и получить вместе с ним проблемы на свою голову или задницу. Как повезет. А я напоминаю, снять кольцо с тебя можно только как с мертвого или руку рубить. «А вы?» – удивляюсь я. Как же вы снимаете свое кольцо? И вот даже дома оставили его у себя. Сами ведь сказали. Макс любовно крутит у себя на пальце свое колечко мастера клинка. — Да потому что я его правильно заработал, и оно просто зафиксировало мое мастерство. А вот тебе еще придется нарабатывать и опыт и знания, чтобы кольцо признало тебя полностью, — объясняет Макс. — А пока оно как и твое кольцо обучения будет помогать тебе в освоении этих знаний. Не получится так, что теперь ты получил эти знания задарма, и так просто можешь ими пользоваться. Нет, не получится так никогда. Ты до старости можешь его носить, и так не в состоянии тебе его снять будет, потому что не достиг нужного уровня мастерства. Так-то, лет пять-семь упорного труда и хороших учителей. Ну и не завалить еще кого, кто позарится на твое кольцо. Особенно это касается мастеров клинка, кто хотел бы за твой счет усилиться. В этом случае все будет зависеть от мастерства несчастного. А потому мой совет. Для тебя перчатки, через которые ты можешь не бояться, что кто-то увидит у тебя это украшение, прости, но не мог я по-другому. Да, я рисковал. Не будь в тебе дворянской крови, не будь ты любимцем магии, хоть и не инициированным, но точно одаренным. Да, погиб бы, кольцо бы тебя убило. Потому я и первым установил тебе колечко моего двоюродного брата. Оно послабее. Но ты его быстро приручил. Следом, чтобы не терять время, уже дядюшкино пошло. Ты их убил. Ты еще умудрился и поглотить через свои клинки их знания. Сам Бог велел воспользоваться таким шансом, так тебя усилить. А терять время нельзя было. У меня на секунды шел отчет, и возможность такая бы обнулилась. Полчаса всего и все. Успели. И думаю, теперь ни ты, ни я нисколечко об этом не жалеем. Тем более, теперь ты знаешь, что ты чей-то бастард. Считай почти благородный. Ну и что одарен как маг и не слабо при этом. Так быстро пошли приживления чужих колец мастера и так быстро в себя прийти. Я думал, ты дня три у меня проваляешься. Обошлось. Теперь дальше. Ты молод еще несовершеннолетний, и потому тебе положены нашивки на клинки, которыми ты победил своих противников в честном бою. Это для всех будет как знак. Ты уже совершеннолетний, в плане принятия самостоятельных решений, но не свободный еще от решений своих родителей. Участвовал в смертельном бою, значит, имеешь право и на взрослую жизнь, включая сюда и общение с бабами. Убиваешь врагов? Так почему не можешь валять девок? Так-то? Ну и для других всех, как предупреждение. Тебя не смутить вызовом на бой, а темная лошадка, она всегда для всех опасна. Твое оружие в твоих руках забрало чьи-то жизни, а значит, ты не остановишься, если встанет вопрос, и тех, кто на тебя попробует наехать, на тот свет не отправишь, себя защищая. Не дураки это все придумали. Киваю я, сам удивляюсь. Вот же, рискнул, получается, сам того, правда, не желая. И, выиграв себе жизнь, выиграл еще и улучшение условий этой жизни. А плюшки с легкой руки моего наставника и сложившихся обстоятельств буквально валились на меня. «А теперь только хорошее», — продолжает свой монолог Макс. «Артефакты». Дядя и его сын были ими очень неплохо укомплектованы. И я, увы, к ним не имею никакого отношения. Ты родственничков моих всех уничтожил. Теперь их артефакты принадлежат тебе по праву. Да, если бы эти артефакты были из сокровищницы нашего клана, их бы тебе пришлось вернуть. Но не просто так. Я бы у тебя их выкупил, назначив хорошую цену. В твоем же случае все просто. Все, что было на них, принадлежит тебе. Тем более, судя по всему, ты еще что-то себе через клинки, артефакты перенял. Что? Узнаем чуть позже. Есть у меня предположение. С твоими клинками, не этими, конечно, а подобными, я ранее встречался и много о них слышал. Скажу так, не всякий мастер способен с ними справиться и активировать способность поглощения сущности своего противника. Очень даже далеко не всякий. Для меня твои клинки абсолютно бесполезны, мне их не понять. А вот в тебе такая кровь в жилах течет, что в легкую ты можешь этими серьезными, до да чего там страшными артефактами пользоваться. Скажи, как на духу, ранее ты пользовался этими возможностями? Мнусь, но киваю. И на ком, уточняет у меня Макс. «Порождение пустоши. Тренировался на них», — говорю я. «Ух ты, однако! Неожиданно!» «И как? Человека выпить лучше, чем дряни с проклятых земель? Разница большая?» — интересуется наставник. Пожимаю плечами. «Сложно говорить», — отвечаю я. «На монстрах я уже руку набил, а тут у меня всего двое. Сложно что-либо сравнивать. Но скажу так. По ощущениям, что-то от людей мне еще попало. Ого, слышал об этом. Ну-ка сейчас все это и проверим, зато быстро. Макс в вещах, отданных ему дипсом, покопался. Вернее, не в вещах. Вещей тут в усадьбе от них ничего не осталось. Хотя я бы себе что-нибудь точно бы выбрал. Он копался в безделушках, артефактах, украшениях мной убитых его родственничков. «Нашел!» — трясет он зажатыми в ладонях кулонами. «Не знаешь, что это такое?» — мотаю головой. «Похоже на банковский кулон», — говорю я. «У мамы моей такой есть». «Ага. Вот и тебе теперь такой нужно заполучить. Черкану я, тимохе записку насчет тебя. А пока...» — ухмыляется он. «Пока ты не растворил в себе все сущности, поглощенных тобой». Проверим одну мою теорию, которую раньше от других слышал. А именно, ты сейчас, пока в тебе есть хоть крупица их магических сил, можешь активировать настроенные на них кулоны банков и перевести с них деньги. Все деньги. Сам же понимаешь, что любой убийца так провернуть не может. Для этого нужно иметь при себе подобные клинки. И второе условие – уметь пользоваться заложенными в них заклинаниями в твоем случае поглощение сущностей. Так, проверим, что я слышал. У тебя пока что банковского кулона нет, — мотаю головой. Не удосужился его себе завести. Плохо. Но я уже сказал, что попрошу Тимофея, чтобы он в этом деле тебе помог. Непростое это дело. Но у него есть выходы, и я в этом уверен. Но я воспользуюсь своим кулоном. Мне его дивс «Вместе с кольцом мастера клинка передал», — говорит он. «Я ведь убегал от королевских дознавателей и разъяренной толпы родственников того болтуса. Вообще налегке. ну Не будем о грустном. колон я свой чувствую, и чувствую, что у меня на нем практически нет денег. Потратился сильно перед неприятным происшествием, которое, оказывается, подстроенным было. Суки! А вот восполнить потраченное не успел». Вот и попробуем с твоей помощью исправить это недоразумение. Давай начнем с артефакта пацана. Думаю, тебе легче будет с ним управиться. Но скажу так. Это все разовое действие. Мы сейчас все, что есть на кулоне, перекинем мне. А вот с его счета в банке, увы, мы ничего взять не сможем. Счет кулона не подвластен. Тут посерьезнее магического слепка нужно. Можно спалиться перед банком. Потом объясняйся, почему на момент перевода денег клиент мертвым был и сам это сделать был не в состоянии. Но не волнуйся, на нас никак не выйдут. Обчистим кулоны, а потом их Тимофею отдадим. Он знает, что с ними можно делать. Обнулит. Счета трогать не будет. А вот операции по кулону легко. Будет свои деньги туда-сюда кидать. Удобная вещь. Но тебе с паленкой ходить лучше не надо. Ты по возрасту еще не подходишь. И полицаи или стражи могут тебя дернуть. Проверка простая. А тут ты с паливным кулоном и привет. Взрослых попробуй вычисли, а вот вас, молодежь, легко прихватывают, а потом вяжут. А так все у тебя в официозе будет. Заплатим сколько надо, а банки за деньги все, что хочешь, сделают. Ведь фактически никто ничего не нарушает. Просто не принято, и все.